Опознавательные способности, поскольку она основывается на рассудке. Деление. Параграф 40. Рассудок, как способность мыслить, представлять себе нечто посредством понятий, называется также высшей познавательной способностью, в отличие от чувственности как низшей потому что способность иметь созерцание чистые или эмпирические, дает только единичные в предметах, тогда как способность давать понятия дает общее представление об этих предметах, то есть правило, которому должно быть подчинено многообразие чувственных созерцаний, чтобы создать единство для познания объекта. Хотя, конечно, рассудок имеет более важное значение, чем чувственность, которой животные, решенные рассудка, могут кое-как обходиться, действуя по врожденным инстинктам, как народ без главы. Но глава без народа, рассудок без чувственности, ничего не в состоянии сделать. Следовательно, между ними не может быть спора о рангах, хотя одну способность называют высшей, а другую низшей. Но слово «рассудок» употребляется и в особом значении, а именно, когда он, как член деления вместе с двумя другими, подчиняется рассудку в более общем значении. И в таком случае высшая познавательная способность, материалитр, то есть рассматриваемая не сама по себе, а в отношении к познанию предметов, состоит из рассудка, способности суждения и разума. Теперь мы представим наблюдение над людьми относительно того, чем один отличается от других по этим умственным дарованиям или их привычному применению или злоупотреблению ими, сперва при здоровом состоянии души, а затем в случаях душевной болезни. Антропологическое сравнение трех высших познавательных способностей друг с другом. Параграф 41. Правильный рассудок — это тот, который блещет не столько обилием понятий, сколько их соответствием с познанием предмета, следовательно, обладает способностью и навыком к схватыванию истины. Некоторые люди имеет в голове много понятий, которые все сводятся к сходству с тем, что хотят от них услышать, но не соответствуют объекту и его определению. Такой человек может иметь понятия большого объема и даже гибкие понятия. Правильно рассудок, достигающий понятий обычного познания, называется здравым, для домашнего обихода – достаточным рассудком. Он говорит вместе с контрионом у Ювенала: "Quot sapio, satis est mihi, non ego curro. Esse quot arcesis, erum nuscque solenus." Само собой понятно, что природный дар прямого и правильного рассудка ограничивать себя в отношении объема познания, какому он способен, и поэтому наделенный им действует скромно. Параграф 42. Если под словом «рассудок» понимают вообще способность познания правил и, значит, познание посредством понятий, так что он заключает в себе всю высшую познавательную способность, то под этим следует понимать не те правила, по которым природа руководит людьми в их деятельности, как это бывает у животных, побуждаемых природным инстинктом а только те правила, которые человек устанавливает сам. То, чему он только учится, и что он таким образом хранит в памяти, он делает лишь механически, по законам репродуктивного воображения и без участия рассудка. Слуга, который должен сказать комплимент по определенной формуле, не нуждается в рассудке, то есть ему нет нужды думать самому но рассудок ему нужен, когда он в отсутствии своего господина должен вести его домашние дела. При этом могут стать необходимыми некоторые правила для руководства, предписываемые буквально. Правильный рассудок, обладающий большим опытом способность суждения и основательный разум, составляют всю сферу интеллектуальной познавательной способности — прежде всего постольку, поскольку эта способность рассматривается как средство содействия практическому, то есть для достижения целей. Правильный рассудок есть здравый рассудок, поскольку в нем есть соответствие понятий с целью их применения. Так что достаточность и точность, соединенные вместе, составляют соответствие, то есть следующее свойство понятия содержать в себе не больше и не меньше того, что нужно для предмета, то правильный рассудок — первая и важнейшая интеллектуальная способность, так как достигает своей цели с наименьшим количеством средств. Коварство, способность к интригам часто считается свойством большого, хотя и употребляемого во зло ума. Но оно как раз образ мыслей очень ограниченных людей — и весьма отличается от житейской мудрости, видимостью которой оно как таковое обладает. Примодушного человека можно обмануть только раз, а это становится по своим последствиям очень невыгодным для собственных намерений хитреца. Для слуги или для чиновника, выполняющего определенные распоряжения, достаточно иметь только рассудок. Офицер, которому для порученного ему дела предписаны лишь общие правила и который должен сам решить, как ему поступать в том или ином случае, должен обладать способностью суждения. Генерал, которому следует рассмотреть все возможные случаи и придумать для них правила, должен иметь разум. Таланты, необходимые для этих различных положений, очень различны. На второй ступени иногда блистают люди, которые незаметны были на первой. Умствовать еще не значит обладать рассудком. Выставлять на показ максимы, но совершать, как кристина шведские поступки, противоречащие им, еще не значит быть разумным. Дело здесь обстоит так, как с ответом графа Рочестера английскому королю Карлу II, когда король однажды застал графа в состоянии глубокой задумчивости и спросил его, «О чем вы так глубоко задумались?» Ответ. «Я обдумываю эпитафию для вашего величества». Вопрос. «Как она гласит?» Ответ. «Здесь покоится король Карл II, который говорил в своей жизни много умного, но ничего умного не сделал». Молчать в компании и только время от времени высказывать самые обыкновенные суждения, как будто свидетельствует о рассудительности, так же, как некоторая степень грубости выдается за старую немецкую честность. Естественный рассудок может посредством обучения обогащаться множеством понятий и быть снабжен правилами. Но второй интеллектуальной способности, а именно способности распознавать, подходит ли к данному случае правило или нет, то есть способности суждения, научиться нельзя. Ее можно только упражнять. Поэтому ее рост есть зрелость и тот рассудок, который приходит только с годами. не трудно понять, что иначе и быть не может, так как обучается только благодаря тому, что сообщаются правила. Следовательно, если бы были наставления для способности суждения, то должны были бы быть общие правила, по которым можно было бы распознать, подходит ли к данному случае правило или нет. А это отодвигало бы тот же вопрос всё дальше и дальше, в бесконечность. Следовательно... Это тот рассудок, о котором говорят, что он приходит только с годами и основывается на личном продолжительном опыте. А французская республика ищет его суждения в так называемой палате паров. Это способность, которая имеет дело только с тем, что выполнимо, что годится и что прилично, для технической, эстетической и практической способности суждения не столь блестяща, как та, которая расширяет познание, ибо она только сопутствует здравому рассудку и составляет связующее звено между ним и разумом. Параграф 43. Если рассудок есть способность давать правила, а способность суждения — способность находить особенное, поскольку оно подходит под правила, то разум есть способность выводить особенное из общего, и это особенное представлять по принципам и как нечто необходимое. Таким образом, разум можно определить как способность судить по основоположениям и в практическом отношении поступать по ним. Для каждого морального суждения, стало быть, и для религии, человек нуждается в разуме, и не может полагаться на постановление и общепринятые обычаи. Идеи, суть понятия разума, для которых в опыте не может быть дан адекватно ни один предмет. Они не созерцание, не созерцание пространства и времени и не чувство, как их хочет представить учение о счастье. Те и другие принадлежат к чувственности. Идеи Это понятие о совершенстве, к которому можно, правда, приближаться, но которого никогда нельзя полностью достигнуть. Умствование, бездраво-рассудка — это такое применение разума, которое упускает из виду конечную цель, отчасти по неспособности, отчасти по ошибочности точки зрения давать разуму неистовывать значит по форме своих мыслей поступать в соответствии с принципами но по содержанию или цели употреблять средства прямо противоположные этой цели подчиненные не должны умствовать резонировать так как от них часто должен быть скрыт по крайней мере остаться неизвестным принцип согласно которому следует поступать но предводитель генерал должен обладать разумом, так как ему не может быть дана инструкция для каждого данного случая. Было бы несправедливо требовать, чтобы так называемый мирянин не пользовался в делах религии, которая должна цениться как мораль своим собственным разумом, а следовал назначенному духовному лицу, стало быть, чужому разуму, ведь в сфере морального Каждый сам должен отвечать за свое поведение, а духовное лицо не возьмет, да и не может взять это на свой страх и риск. Но в этих случаях люди склонны считать, что их личность будет в большей безопасности, если они откажутся от применения собственного разума и пассивно и послушно покорятся готовым предписаниям святых. Это они делают не столько из чувства своей неспособности проникнуть в дело, ведь суть всякой религии составляет мораль, которая каждому человеку скоро сама собой становится ясной. Сколько из ухищрения, отчасти для того, чтобы в случае какого-то промаха иметь возможность свалить свою вину на других, а отчасти и главным образом — чтобы под благовидным предлогом обойти то существенное движение души, что гораздо труднее, чем культ. Конечно, было бы слишком требовать от людей мудрости, как идеи законосообразно полного практического применения разума. Но даже самую ничтожную степень ее никто другой не может внушить человеку. Каждый должен извлечь ее из самого себя. Предписание, которое содействует достижению ее, заключает в себе три следующие максимы. Первое — мыслить самому. Второе — мыслить себя в общении с людьми на месте другого. Третье — всегда мыслить в согласии с самим собой. Человек — достигает полного применения своего разума, если иметь в виду его умение, способность осуществить любое намерение, примерно к 20 годам. Если иметь в виду житейскую мудрость, способность использовать других людей для своих целей, к 40, а мудрости он достигает примерно к 60 годам. Но в этот последний период Мудрость бывает скорее негативной. Она дает нам понять все глупости двух первых периодов. В это время можно сказать, «Жаль, что приходится умирать именно тогда, когда мы только научились, как нам следует жить по-настоящему хорошо». Но и в этом возрасте редко можно услышать подобные суждения — так как привязанность к жизни становится тем сильнее, чем меньше дела и наслаждения имеют ценность для жизни. Параграф 44. Так же, как способность находить для общего, для правила особенное, есть способность суждения, так способность придумывать для особенного общее, есть остроумие. Дело первой способности — замечать различие в многообразном, отчасти и в тождественном. Дело второй — замечать тождество многообразного, отчасти и различного. Самый превосходный талант в обеих способностях — замечать малейшие сходства или несходства. Способность к этому называется проницательностью, а наблюдения такого рода — тонкими. Эти тонкости, если они не расширяют познания, называются пустыми остротами или умствованиями и могут быть обвинены в бесполезном, хотя и не в ошибочном применении рассудка вообще. Таким образом, проницательность не только связана со способностью суждения, но присуща и остроумию. Разница лишь в том, что в первом случае ее достоинство усматривается больше в точности а во втором случае — в богатстве тонкого ума. Вот почему остроумие иногда называют блестящим. И подобно тому, как природа в своих цветах ведёт, кажется, скорее игру, а в плодах — своё дело, так и талант, который встречается в остроумии, считается талантом более низкого разряда по целям разума, чем талант, присущий первой способности. Обыденный и здравый рассудок не притязает ни на остроумие, ни на проницательность, представляющие собой некоторого рода роскошь ума. Здравый же рассудок ограничивается насущными потребностями. О немощах и болезнях души, касающихся ее познавательной способности. А. Общее деление. Параграф 45. Недостатки познавательной способности — это или немощи души, или душевные болезни. Болезни души, касающиеся познавательной способности, можно подвести под два основных рода. Первый — это ипохондрия. Второй — душевное расстройство, мания. В первом случае — Больной вполне сознает, что ход его мыслей неправильный, но его разум не имеет достаточной власти над собой, чтобы управлять течением мыслей, задерживать или ускорять его. Радость не кстати и печаль не кстати, стало быть, настроение меняются у него как погода, которую надо принимать такой, какая она есть. Душевное расстройство. Это произвольный ход мыслей, имеющий свои собственные субъективные правила, которые однако находятся в противоречии с объективными правилами, соответствующими законам опыта. В отношении чувственных представлений душевное расстройство есть или идиотизм или помешательство. Как извращенность способности суждения и разума оно называется сумасшествием. Или Тот, чьи вымыслы не согласуются, как правило, с законами опыта, грезит наяву — фантазер. Если же он таков в состоянии аффекта, он называется энтузиастом. Неожиданные приступы фантазера называются экстатическими. Простоватый, неумный, бестолковый, несуразный, глупец и дурак — отличается от душевно расстроенного не только по степени, но и по качеству своего душевного состояния. Несмотря на их недостатки, их нельзя заключить в сумасшедший дом, то есть такое место, где люди при полной зрелости и совершеннолетии должны быть управляемы чужим разумом даже в самых незначительных житейских делах. Помешательство в сочетании с аффектом есть безумие, которое часто может быть оригинальным, но может проявляться при этом непроизвольно. Тогда оно, как поэтическое вдохновение, может граничить с гениальностью. Такое состояние при более легком, но беспорядочном притоке идей, когда оно затрагивает разум, называется мечтательностью. Долгое размышление об одной и той же идее, не направленной на какую-либо возможную цель, например, идеи о потере супруга, которого нельзя ведь вернуть к жизни, чтобы в самой скорби искать успокоение, называется тихим помешательством. Суеверие можно сравнить скорее с помешательством, а мечтательность — сумасшествием Людей с последним недугом — часто более деликатно называют экзальтированными или же эксцентричными. Бред во время лихорадки или близкие к эпилепсии припадки нистовства, которые иногда при сильном возбуждении симптоматически вызываются от одного лишь пристального взгляда человека, находящегося в состоянии нистовства, в виду этого любопытных людей с очень слабыми нервами не следует близко подпускать к этим несчастным, нельзя еще назвать помешательством, ибо это явление временное. То, что называют блажью, — недушевная болезнь, ведь под этим обычно понимает меланхолическое извращение внутреннего чувства, большей частью есть граничащее с помешательством высокомерие человека, чье притязание на то, чтобы другие в сопоставлении с ним презирали себя, прямо противоречит его собственному намерению, подобно намерению помешанного, ибо именно этим он побуждает других всеми возможными способами ущемлять его самомнение, дразнить его и отдавать на посмешище за его оскорбляющую глупость. Слабее выражение причуды, которые бывают у каждого. Правило, которое должно бы быть, по мнению такого человека, принято всеми, но не находит одобрения у умных людей, например, о своей способности предчувствий, о некоторых внушениях, напоминающих гений Сократа, о каких-то влияниях, якобы основанных на опыте, но необъяснимых, как влияние симпатии, антипатии и идиосинкразии, Все это стрекочет у него в голове, как сверчок, которого, однако, никто слышать не может. Самое слабые из всех отступлений за пределы рассудка — это так называемый конек. Склонность усердно заниматься как серьезным делом предметами воображения, которыми рассудок только играет для забавы. Это значит быть деятельным в безделье. Для людей старых, удалившихся на покой и обеспеченных, такое расположение духа, возвращающее как бы к беззаботному детству, не только полезно для здоровья, как возбуждающее жизненную силу, но и мило, хотя и достойное смеяние. Однако так, что тот, над кем смеются, может и сам добродушно смеяться вместе с другими. Но у более молодых и занятых людей Такие слабости служат для отдыха, и любители умствовать, которые с педантичной серьезностью порицают эти маленькие невинные глупости, заслуживают того, чтобы им напомнили наставление Стерна. «Пусть каждый ездит на своем коне по улицам города, куда ему вздумается, лишь бы он не заставлял тебя сесть сзади». Б о душевной немощи в познавательной способности. Параграф 46. Тот, кто лишён остроумия, тупоумен. Впрочем, там, где дело касается рассудка и разума, он может быть и очень неглупым, только не следует позволять ему играть роль поэта. Так Клавий, которого его школьный учитель уже хотел отдать в учение кузнецу, Ввиду того, что он не умел писать стихи, стал великим математиком, как только ему попалась в руки математическая книга. Медленно постигающий ум еще не значит слабый ум. Так же, как быстро схватывающий ум не всегда есть основательный ум, а часто бывает очень поверхностным. Недостаток способности суждения при отсутствии остроумия есть глупость. Тот же самый недостаток, но при наличии остроумия есть придуль. Тот, кто обнаруживает способность суждения в делах, смышлен. Если он при этом еще и остроумен, то он умён. Тот, кто только аффектирует одно из этих качеств, остряк или умник, существо отвратительное. На ошибках учатся, Но если человек в этой школе дошел до того, что может учить других на их ошибках, то он проученный. Невежество еще не глупость. Так одна дама на вопрос академика, едят ли лошади так же ночью, ответила, как может такой ученый человек быть настолько глупым. Впрочем, уже одно то, что человек знает, как верно поставить вопрос – чтобы получить сведения от природы или от других людей, доказывает, что он толковый. Простоват тот, кто немногое может понять своим рассудком. Но на этом основании его нельзя считать глупым, если это немногое он понимает непревратно. Честен, но глуп, как некоторые несправедливо говорят о прислуге из Померании, Это выражение ложное и заслуживающее крайнего порицания. Оно ложно, ибо честность, исполнение долга из принципов, есть практически разум. Оно заслуживает крайнего порицания, ибо предполагает, что каждый, будь он только способен на это, стал бы обманывать, и что не обманывает он только потому, что недостаточно умен и ловок». Вот почему такие пословицы, как «Он пороха не выдумает, ни рыба, ни мясо, он звезд с неба не хватает», доказывают, что имеются человека ненавистнические основоположения, а именно, что мы сомневаемся в наличии доброй воли у людей, которых мы знаем, но уверены в их неспособности. Так, говорит Юм, падишах доверяет свой гарем недобродетели тех, кто должен его охранять, а их неспособности — черным евнухом. Быть очень ограниченным в отношении объема своих понятий — это еще не глупость. Все зависит от качества этих понятий, основоположений. То, что люди позволяют себя обманывать кладоискателям, алхимикам и устроителям лотерей, объясняется не их глупостью, а их злой волей, стремящейся без соответствующих личных усилий разбогатеть за чужой счет. Хитрость, изворотливость, лукавство — это умение обманывать других. Вопрос здесь в том, действительно ли обманщик умнее того, кого легко обмануть, и действительно ли последний глуп. Примодушного человека, который легко доверяет, верит, дает кредит другому, иногда хотя и очень несправедливо называет дураком, потому что он легкая добыча для плута. Об этом говорит пословица «Купцы радуются, когда дураки приходят на рынок». «Я поступлю правильно и умно, если тому, кто меня раз обманул, никогда больше верить не буду, ибо у него порочные принципы». Но было бы мизантропии не верить ни одному человеку только потому, что один меня обманул. Собственно говоря, именно обманщик дурак. А что если человек, будучи сильно обманут, вдруг почувствует себя в состоянии обходиться без других людей и их доверия? В таком случае изменится, конечно, характер, который он показывает другим но лишь в том смысле, что вместо того, чтобы смеяться над обманутым обманщиком, начинает плевать на счастливого, а в этом корысть небольшая. Живущие среди нас палестинцы из-за своих ростовщических наклонностей со времени их изгнания, поскольку дело касается большинства их, не без основания пользуются славой обманщиков. Правда, кажется странным думать, что целый народ состоит из обманщиков. Но ведь не менее странно предполагать, что целая нация может состоять из одних купцов, из которых наибольшая часть связана с Тармсой верием, признанным теми государствами, в которых она живет, не ищет гражданских почестей, а потерю их хочет возместить выгодами, извлекаемыми с помощью обмана, практикуемого по отношению к народу под покровительством которого она находится, и даже по отношению друг к другу. Впрочем, иначе и не может быть, когда целый народ состоит из купцов как непроизводительных членов общества, как, например, евреев Польши. Значит, если не быть непоследовательным, нельзя уничтожить их общественное устроения, санкционированное старыми уставами и признанные нами, имеющими некоторые общие с ними священные книги, среди которых они живут, хотя они в общении с нами высшим основоположением своей морали считают изречение «Покупатель, гляди в оба». Вместо бесполезного плана читать этому народу норовучение относительно обмана и чести, я предпочитаю высказать свое предположение о происхождении этого странного устроения а именно того, что целый народ состоит из купцов. Богатство создавалось в древнейшие времена торговлей с Индией, а оттуда торговля шла по суше до западных берегов Средиземного моря и гавани Финикии, который принадлежит и Палестина. Правда, эта торговля могла идти и через некоторые другие места, как, например, через Пальмиру, а в более древние времена – морем через Тир и Сидон, или, при некотором отклонении от берега, через элат, а также от арабских берегов к Большим Фивам и, таким образом, через Египет по направлению к Сирийским берегам. Но Палестина, главным городом которой был Иерусалим, занимала очень выгодное положение и для караванной торговли. Вероятно, накопление Соломоном богатств было следствием этой торговли, И до римской эпохи окрестные страны были полны купцов, которые после разрушения этого города, поскольку они еще прежде имели широкие связи с торговыми людьми, говорившими на том же языке и исповедавшими ту же веру, постепенно распространялись по более отдаленным странам в Европе вместе со своим языком и своей верой, оставаясь связанными между собой и в тех государствах, куда они переселились, могли находить защиту из-за выгод, доставляемых их торговлей. Таким образом, их рассеяние по всему миру при единстве их религии и языка надо рассматривать не как исполнение проклятия, поразившего этот народ, а скорее как благословение их. Тем более, что их богатство в расчете на одного человека – в настоящее время превосходит, вероятно, богатство каждого другого одинакового по численности народа. Параграф 47. Рассеянность есть состояние отвлечения внимания от тех или иных господствующих представлений через перенесение внимания на другие, неоднородные с ними представления. Если она преднамеренна, Она называется отвлечением, если же непроизвольно, невнимательностью к окружающему. Одна из душевных немощей состоит в том, что репродуктивное воображение останавливается на одном представлении и обращает на него большое или продолжительное внимание и не может оторваться от этого представления, то есть снова сделать свое течение свободным. Если эта дурная привычка становится постоянной и направлена на один и тот же предмет, то это может довести до помешательства. Быть рассеянным в обществе невежливо, а иногда и смешно. Женщины обычно не впадают в такое состояние, разве только когда они занимаются науками. Услуги, если он, прислуживая за столом, рассеян, обычно на уме что-то дурное или он что-то замышляет, или опасается последствия чего-то. Но развлекать себя, то есть направлять свое непроизвольное репродуктивное воображение на что-то другое, например, когда священник хочет удержать в памяти свою проповедь и помешать появлению в голове посторонних мыслей, это необходимый, а отчасти и искусственный образ действий для заботы о здоровье души. Длительное размышление над одним и тем же предметом оставляет как бы резонанс, который, как одна и та же музыка для танца, если она продолжается долго, всё ещё отдаётся в ушах того, кто возвращается с бала, или как дети беспрестанно повторяют одну и ту же понравившуюся им шутку, особенно если она звучит ритмически, который, говорю я, забивает голову и может исчезнуть, только если отвлечься и направить внимание на другие предметы, например, взяться за чтение газет. Собраться с мыслями, чтобы быть готовым к каждой новой работе, значит восстанавливать равновесие душевных сил, что содействует душевному здоровью. Лучшее средство для этого — разговор в обществе на темы, меняющиеся словно в игре. Но разговор — не должен перескакивать с одной темы на другую, вопреки естественной ассоциации идей. Иначе внимание общества рассеется. Поскольку все перемешивается и исчезает единство беседы, следовательно, душа вновь чувствует себя сбитой с толку и нуждается в новом развлечении, чтобы отделаться от предыдущего. Отсюда ясно, что для занятых людей имеется особое, необычное искусство, относящееся к диетике души, искусство развлекаться, чтобы собраться силами. Но когда уже собрались с мыслями, то есть приготовились пользоваться ими в любом направлении, нельзя назвать рассеянным того, кто в неподходящем месте и в деловых отношениях с другими усердно предается своим мыслям и потому не обращает внимания на эти отношения. Его можно упрекнуть лишь в отсутствии внимания к окружающему, а в обществе оно, конечно, неприлично. Следовательно, развлекать себя, не будучи рассеянным, — это необычное искусство. Если же рассеянность становится привычной, то у человека, подверженного этому злу, всегда какой-то сонный вид, а в компании он бесполезен, так как слепо следует свободной игре своего воображения, нерегулируемого разумом. Чтение романов не только приводит часто в дурное настроение духа, но и делает рассеянность привычной. В самом деле, хотя обрисовка в них характеров, действительно встречающихся у людей, правда, с некоторым преувеличением, дает мыслям некую связность, как в действительной истории, изложение которой всегда должно быть в той или иной мере систематическим, однако такое чтение способствует тому, что душа во время чтения отвлекается а именно вводит другие события как вымыслы, и ход мыслей становится отрывочным, так что представление об одном и том же предмете приводится в движение разрозненно, а не вместе, согласно единству рассудка. Проповедник с церковной кафедры или профессор в академической аудитории или обвинитель и защитник на суде для того чтобы, свободно излагая свои мысли экспромтом или, во всяком случае, рассказывая, обнаружить спокойствие Духа, должны проявить троякое внимание. Во-первых, иметь в виду то, что они говорят теперь, чтобы ясно представить это. Во-вторых, памятовать о том, что они уже сказали, и, в-третьих, предвидеть то, что они сию минуту хотят сказать. Если они не обратят внимание на один из этих трех моментов, то есть не поставят их в таком порядке, то они приведут и самих себя, и своих слушателей или читателей в состояние рассеянности, и тогда даже ясный ум не сможет отвести от себя упрека сбивчивости